Глава двадцать первая. Другой мир. Я знаю, почему древние люди когда-то изобрели музыку. Скорее всего, до неё они и людьми в полном смысле не были, а вот с её созданием сразу ими и стали, потому что музыка болтыхает внутри, поднимая на поверхность лучшие и худшие качества, гармонично их перемешивая. В общем, музыка не могла, Арнези найду уломали. Женщина вообще казалась очень добродушной и смущающейся по любому поводу. Но Карины Петровны она опасалась наравне со стальными, потому разрешила, но при условии, что не слишком громко. И сразу легче задышалась, особенно когда мерное жужжание гигантских машин заглушилось мелодиями. Кристина сдалась первая, начав пританцовывать. Через часок к ней присоединился Мишель. Я, в общем-то, тоже долго сопротивляться не могла, уже подходя к опостылевшей кнопке, виляя тем, что пониже пояса. Герман ещё держался, но ржал над нами, как живой. Даже стрелки часов зашевелились, и для них атмосфера изменилась. Германовская музыка была примерно как сам Герман, что-то типа ритмичного скрежета металла по стеклу. Тоже хорошо по сравнению с тишиной, но это было не так. Но потом мы через пару весёлых скандалов и путём демократического голосования 3 против 1 включили мой телефон, где заиграли уже популярные треки, постоянно крутившиеся по радио и потому всем известные. После этого всё окончательно закипело, поскольку мы начали подпивать. После ужина второго дня Герман вдруг притащил вместо каторжных работ пачку сигарет, открыл небольшое единственное окошко и подкурил. В тот момент я увидела Мишеля в настоящей ярости, которой до сих пор по отношению к Герману никогда не проявлялась. "Ты же никогда не курил", завопил он, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него с кулаками. Подлетели и мы с Кристиной. Лично я была готова его в окно вышвырнуть вслед за бычком. Здесь и так духота невыносимая, жарило и от горячих машин, и от этого самого окошка, нам тут вони не хватало. Он просто спятил. Кристина выразилась более категорично и помогла мне вытолкнуть его наружу. Пусть летит к чертям собачьим. Герман пошипел, отбиваясь, потом решил объясниться. «У меня чувство протеста. Я загибаюсь, когда веду себя хорошо». Кристина погрозила ему кулаком и отобрала пачку. «И если он только посмеет подойти к ней, мы с Мишелем бросимся на перерез». Поняв это, Герман тяжело вздохнул и смирился, что протестовать он будет как-нибудь иначе чтобы не только ему было от этого весело. Решение общих проблем сплачивает любой коллектив, но, конечно, сама ненависть между нами не исчезла. Поэтому на третий день Герман вспомнил, как ещё может развлекаться за наш счёт. Народ, нам тут долго срок мотать. Предлагаю сделать кабинет психолога и вынуть наружу всю гниль, чтобы осмыслить её по Фрейду. Итак, из-за какой причины В космы друг другу драли? Всё как-то времени не было поинтересоваться. Мы с Кристиной хмуро переглянулись. Она сейчас скажет, что из-за масла, а я скажу, что из-за Юры. И снова раздерёмся, потому что каждая по-своему права. Потому я выбрала самый нейтральный вариант. Потому что ты, Герман, дал негласное согласие своим друзьям меня доставать. Ну вот они и достали. Закономерный итог действий. «А-а-а», — протянул он. То есть опять я виноват. Ладно, тогда даю гласное несогласие доставать Ульяну. Всё, вопрос закрыт. Кристина уже давно запал растеряла, потому и отмолчалась. Зато Мишель подался вперёд. «Да эта дура там такое орала, типа наша Кристина бесится из-за Юры, чушь!» На него я указала пальцем, припоминая. «Вот ты бы вообще заткнулся!» «Кристина мне и в половину так плохо не сделала, как ты. Вот уж кому я бы волосы повыдирала с большим удовольствием!» «Это ты про ваше с Германом знакомство?» Он осклабился. «А разве я не правду сказал? Разве можно предъявлять за правду?» Я снова закипала, обзывая его мразью, а он меня идиоткой, которую развели быстрее всех остальных. Я его ничтожеством, который никого развести бы не смог, потому что издали похож на ничтожество». Он меня, выскочкой, которая поняла, что раз с Германом не получилось, вцепилась в Невского. Ни Герман, ни Кристина притом ни слова не вставили. Так мы убили почти полчаса, пока Зинаида не заглянула к нам и не цыкнула, чтобы прекратили орать. Ещё на полчаса воцарилась тишина, которую теперь даже музыка не разбавляла. Неожиданно для всех Герман тихо заговорил. Что там с Юрой, Кристин? Ничего буркнул на себе поднос. Он внимательно посмотрел на неё, но почему-то донимать не стал и перевёл взгляд на меня. На меня, видать, его тактичность не распространяется. Я понимаю, почему ты так бесишься, но ты больше на себя бесишься. А Мишель, ну, Мишель такой есть, если ты не заметила. Язык, как по мело. О всех свои недостатки. И ты бесишься не из-за его недостатков, Тебя тут вообще психологом не назначали, самый главный пациент, огрызнулась я. И Герман пожал плечами, вынимая из волов очередной пододеяльник. А я сам себя везде назначаю. В общем, давай на новый круг терапии. Ульяна, я бы извинился за то, что тебя тогда развёл, но в тот день выиграл машину, которая намного красивее тебя. Даже ты должна понять. Ты бы всё равно не извинился. Ответила я, а потом спешно добавила, чтобы правильно понял. Да и не нужны мне твои извинения. Если уж на то пошло, то в той истории я бешусь только из-за тебя. Вот и отлично. Он даже глазом не моргнул. Одно другое не исключает. Мишель, ты если в следующий раз, когда что-нибудь такое же интересное вспомнишь, сначала со мной обсуди, а то как-то фигово было слышать от других о событиях, где я главный участник. У меня в последний раз такое было, когда мы двадцатилетие Невского отмечали. Помните? Мишалев вдруг рассмеялся. Не помню. Мы же по фоткам в Инсте тогда пытались события восстановить. В тот раз только Кеша не пил, но он ржал и пробелы не заполнял, чтобы мы измучились. Во-во, смешно, но неприятно, согласился Герман. "Кристина?" Девушка вздрогнула, решив, что и до неё добрались. Поскольку всё важное уловили. Кристина, а почему это у тебя стопка меньше моей? Ты там вообще работаешь? У нас тут круговая порука, если кто не в курсе. Или выгребаемся вместе, или нет, со мной мы точно выгребаемся. Она ответила с почти явным облегчением. У меня одни простынки, а у тебя под одеяльники сразу видно, кому по математике тройка авансом ставили. Терапевт из него вышел никудышный. Взаимная неприязнь не испарилась, но почти высказанные вслух взаимные претензии вдруг перестали так давить. Мы ещё долго молчали, каждый о своём, а потом Мишель начал пританцовывать, за ним Кристина, ну и я, потому что так стрелки часов бегут быстрее. Припев очередного хита мы затянули хором. А Герман снова над нами только смеялся. И именно тогда, на второй строчке завывания Я осознала, что больше мне Кристина и Мишель ничего не сделают. Или злости для этого не хватит, или слова Германа остановят. В подтверждение моих мыслей атмосфера с каждым днём всё сильнее разряжалась. То мы дружно хохотали над комедией по планшету, то Мишель начал доставать станцами сначала Кристину, а потом и меня. Хватал за руку и заставлял немного покружиться. На пятый день Глашки И после выходных, забитых бесконечной посудой, дошло до того, что остальные во время ужинов начали обижаться, мол мы своей четвёркой окончательно изолировались от остальной компании. Конечно, они преувеличивали общие шуточки и только нам понятные приколы вообще ни о чём не говорили. И да, у Германа действительно такая аура, от которой все без исключения становятся немного хуже, а иначе не объяснишь. Почему я так смеялась, когда планировалась встреча Анатоля? Анатолий Свечкин, сын мэра города, лучший друг Мишеля, ещё со времен общей французской гимназии и неизменная часть большой восьмёрки, прилетел в грёзы на следующий же день после того, как ему сняли гипс. Конечно, он заранее сообщил друзьям о приезде, а они ему сообщили не всё. Тогда мне и стало понятно, что эти сволочи издеваются не только над посторонними. Просто над посторонними заметно злее, но и самим друг от друга достается. К тому времени Герман уже умаслил Зинаиду до такой степени, что она была готова пойти на любые поблажки, лишь бы он заткнулся. Да и Карина Петровна смилостивилась, отпустив в будний день остальных навстречу друга. Чтобы не привлекать к делу администрацию, меня спешно переселили к близняшкам. Те заверили, что спать в обнимку научились еще до рождения, потому мне вполне могут уступить одну кровать на пару-тройку ночей. Никто на больший срок и не ставил. Анатоль приехал после обеда с целым кортежем. Я, например, вообще не поняла, зачем было брать и гаишников с мигалками. «Анатоль!» — Герман радостно похлопал его по плечу. «Твоя страсть к показухе даже во мне вызывает зависть». Наконец-то я здесь. Довольно симпатичный, но слишком длинный и худой блондин задрал лицо к синему небу. Знали бы вы, что такое провести с родителями столько времени. Я уж думал, что Достоевского начну читать право слово. Его все искренне поздравляли с выздоровлением и вели к нашему корпусу. Счастливый Анатоль даже не замечал, как его технично уводят в сторону от всех приличных зданий. Он поглядывал на нас с Верочкой вопросительно, пока Герман это не заметил. «А, это наши новенькие. Моя бывшая и Юркина настоящая. Люби и жалуй». Юра скривился, поправляя. «Вера и Ульяна. Девчонки, это Анатоль». Вера забавно хихикала в кулак, предвкушая его реакцию. Анатоль напрягся только в лифте, пока ехали до шестого этажа. Но там смолчал прорвало его, когда мы открыли перед ним пустую комнату. Это что? Мать за каземат. У долгожданного гостя отказывал голос. "Ты чего?" изумилась Кристина. "Нормальные условия, даже душевые кабины установлены. Чего тебе ещё надо?" Анатоль готов был возмущаться, но в оцепенении замер, поскольку все уверенно поддакивали, мол, классные же условия. «Даже тумбы есть для вещей!» Повели его на берег, где он немного расслабился и с удовольствием вещал, как сильно страдал в заточении и без возможности выйти из дома. Как у них за это время уволились сразу две уборщицы и один повар, которых он достал. Но он ничего не мог с собой поделать. Любой, оказавшийся на его месте, тоже бы каждые две минуты трезвонил в колокольчик и просил ему то воды принести, то унести, то снова принести. Особое место в его рассказе занял анализ современного телевидения, которое вообще предназначено только для умственно отсталых. Сильно притупилась его бдительность во время мини-вечеринки на берегу моря до самой ночи, где он ощущал себя в привычной обстановке. Он и не замечал, что мы уже в 11 на глазах вырубались, а потом и Герман не выдержал. Всё, народ, пойдём спать. Уже, не понял Анатолий, Но пошёл раз все пошли. Окончательно до него дошло, что что-то идёт не так, когда Юра с Мишелем долбились в его дверь в полшестого утра, пытаясь разбудить. Что случилось? Куда? Анатоль выскочил в коридор в панике прямо в трусах, от чего Верочка вообще почти в голос рассмеялась, чуть чуть не выдала всю авантюру. На завтрак. Там по времени. Потом на склад, отчеканил Герман, который в такую рань Так и не научился сразу быть в хорошем настроении. На склад его уже спешно натягивающего вчерашние джинсы в песке и футболку подхватили близнеашки, щебетавшие на перебой. Конечно, а ты что думал? Мы же здесь на практике, а чтобы понять о заработы, надо начинать с самых низов. Анатоль, у тебя один глаз так и не открылся. «Анатолий, спокойней, через пару недель почти привыкнешь, это на самом деле очень интересно». «Да, Марк Александрович знает толк в развлечениях». Мне уже стало его жаль, настолько растерявшимся он выглядел, а его закидывали новой информацией, не давая времени привыкнуть к старой. Наша четвёрка уже второй час запускала постельное бельё в опостылевшие аппараты, когда Герман сказал задумчиво. «Неужели уехал, не попрощавшись?» Мишель неуверенно ответил. Да не, он пару дней-то продержится, а рад, правда, вечером будет, всем мало не покажется. Кристина была ещё менее уверенной. Почему вы совсем в него не верите? Он останется. Мы же все остались и ничего. И как раз в этот момент дверь тихо отворилась, впуская долговязого внутрь. Он вообще замер, наблюдая почему-то только за Герменом. Вероятно, до сих пор ещё теплилась надежда, что это просто хорошо организованный розыгрыш, но представшая картина окончательно всё расставила по своим местам. Э, люди, позвал он. Знаете, у меня нога всё ещё ноет. Я, наверное, домой лучше. Ну, её эту практику. Герман и не пытался скрыть смех. Неужели дома уже не так скучно? Или ты не можешь делать то, что можем мы? Да нет, просто нога ещё ноет. И пока его не начали уговаривать потерпеть ещё немного, побежал от нас так, будто у него ноги олимпийского чемпиона. Давили парни, перегнули с шуткой. Мишель хоть и смеялся, но попытался товарища оправдать. Это потому, что он сразу с нами не был. Тогда как-то уезжать было неправильно, типа в самый глубокий жопи своих бросил. А потом вроде как и втянулись. И Анатоль бы остался, если бы его вот так резко не окунули. Остался бы, остался, примирительно сказала Кристина. Но у него нога ноет. Я же про себя отметила, что никто не вспомнил о том, кто их в ту самую глубокую жопу и отправил. Хотя реакция Анатоля очень наглядно продемонстрировала, насколько этот мир отличается от прежнего. И ведь втянулись заметно никто не ноет крестина об облупившемся маникюре будто не замечает близнеашки спрашивают на ком из них синяя форма лучше сидит как будто и для близнеашек администраторская стойка была пределом мечтаний даже кеша перестал постоянно зависать поскольку от этого его отучил подгоняющий за вхоз на глазах людьми становится ладно пусть не благодарят я смеялась вместе со всеми Но вдруг заметила, что Герман на меня смотрит пристально, с какой-то незнакомой для его лица улыбкой. Я тут же умерила пыл. Он тоже уставился на очередной пододеяльник. Это он должно быть радуется, что и я под его чёрную ауру попала и немного стала такой же, как все они.